«Джелоадское месторождение, одно из крупнейших на континенте, и до недавнего времени все доходы от него текли на запад. Уверен, ваша сторона осознает это ваше высочество». На встрече Тиорд сразу же схватил бока за рога. «Подумать только, наш союзник теперь обладает несметными богатствами. Не дать мне взять божье провидение. В Империи спрос на золото невероятно высок. Настоятельно рекомендую вашему высочеству продавать его нам». Решительно продолжал он. Речь мужчины воплощала в себе рвение и азарт. Для Теорда Талома эта встреча крайне важна. За 15 лет службы дипломатом он не добился ничего выдающегося. Мужчина работал в крохотном посольстве и выполнял мелкие поручения, сопровождая консулов. Когда Теорд заканчивал с рутиной, его отправляли в другую страну, и все начиналось сначала. В то время как люди моложе и умнее вовсю ощущали на себе прелести меритократии, принципами которой так гордилась империя. Ему уже не раз приходилось стыдиться своего никудышного карьерного роста, как неожиданно выпал шанс. Теорды назначили вместо Фишбландел ни для кого не секрет, главная причина в том, что империя не могла потерять самых способных подданных за рубежом в час своей слабости. Верхушка же не позволяла ему говорить ничего, кроме положенного. Но я не могу следовать приказам в такой момент! Как только буря минует страну, его тут же уберут и назначат кого-то смышленей. Если теорк ничего не добьется, то снова станет чем-нибудь заместителем. В свои сорок лет мужчине уже трудно было постоянно колесить по миру, да и дома ждала семья. За счастье свидеться с ними хотя бы раз в год. «Я покажу им, чего стою, и, наконец-то, уйду на покой!» На встрече с воином Тиорд во многом руководствовался уже личными причинами. «Нет ничего плохого в том, чтобы собственные мотивы подстегивали человека. Проблема в том, что его работа — международная дипломатия. Тихо, спокойно, не накручивай себя!» Уэйн даже не старался прочесть оппонента, пылкий взгляд посла все говорил за него: А ты быстро раскрыл карты? Международная дипломатия, по сути, торг на благо своей страны. Учитывая, что успех или провал мог сказаться на тысячах и десятках тысяч людей, даже самая ничтожная информация должна быть использована с наибольшей отдачей. Однако Теорт уже раскрыл свое предложение, другая страна могла покопаться в обстоятельствах и причинах вопроса и на основе этого сделать свой ход. Посол сам предоставил войну все, что нужно. Империя не выдвинула бы предложение, учтя на положение Натры общую границу и плохие отношения с Западом. Королевство само бы пошло на сделку, имперцам достаточно было просто не занижать цену. «Но он торопится ударить по рукам, по слухам ему не втерпёшь вернуться домой, и его задача — хоть как-то запомниться как можно быстрее», — Размышлял принц. «Я оценю ваше предложение, господин посол. Болезг золота способен затмить разом но не сможет согреть студеную зиму. Я бы предпочел обернуть его в нечто поистине, стоящее для моего народа. В таком случае... Однако...» — прервал Уэйн Тюорда, «Полагаю, вы наслышаны о нашей тяжелой битве с Марденом. Одними потерями дело не кончилось. Сражение развернулось прямо на шахте, и она была практически уничтожена». Он не лгал. Чтобы победить, им пришлось разрушить множество тоннелей. Серьезно пострадали дороги и дома шахтеров. На восстановление требовалось время. Золото добывать стало куда трудней. И работа фактически замерла. Сложно сказать, сколько нам еще придется рыть новые тоннели. Я это к тому, что не могу заключить сделку прямо сейчас. Ну ладно, здесь и немного слукавил. На самом же деле ремонт и добыча велись одновременно. Возможные доходы шахты уже подсчитали. Это значило, что принц уже обладает достаточными сведениями, чтобы заключить договор на более выгодных условиях, пусть и не сразу. Почему же он тогда соврал? Уэйн знал, насколько важна удачная сделка для посла. Неплохо было бы протянуть руку помощи тому, кто сможет поспособствовать долгим и теплым отношениям с Империей, а также послужить каналом связи с другими странами. Тем более не факт, что такой шанс выпадет в будущем. Сомнения понемногу склоняли Уэйна к подписанию договора с бездарным послом, хотя он и мог в любой момент прервать встречу. «Будь бландел здесь, я бы обсудил с ней передачу Рудника с кое-какими бонусами для нас, но этому типу веры нет». Тюард взорвался, был услышан мысли Уэйна. Многие годы, проведенные в политике, не уравняли его с принцем. Все упиралось в дарование. Что ж, есть ли у вашего высочества предположение, когда рудник возобновит работу? Так сразу и не скажешь. Он будет представлять важную статью дохода для нашей страны. Мы планируем провести безупречный ремонт, на это уйдет время. Но тогда... Не беспокойтесь, я знаю, сколько важно поддерживать связи. Как только шахта заработает, я сразу же вернусь к нашим переговорам. Уклонился Уэйн от попытки подловить его и одарил посла слабой улыбкой. Тот все пытался найти лазейку, но принц вечно увиливал. В конце концов, Теор уныло опустил плечи. «Похоже, ему больше нечего предложить. Пора сворачиваться». Карты разыграны, игра окончена, нет смысла дальше тянуть разговор. «Кажется, вам не здоровятся. Немного рановато, но можем ли мы закончить на этом?» «Нет, что вы, не стоит беспокоиться!» Мужчина тут же выпрямился, поняв, что осанка выдала его. Просто я невероятно впечатлен проницательностью Вашего Высочества в таком юном возрасте. Уэйн усмехнулся. Это честь для меня услышать похвалу от представителей империи. Я все еще познаю азы и стараюсь держаться достойно. Познаете азы? Я много повидал королевских особ на своем веку, но такую выдающуюся, как Ваше Высочество, впервые. Не слишком ли оцениваете неженатого юнца? Беззаботно ответил принц, кривя улыбку. Голоса тюардов вспыхнули блеском. «Кстати говоря, ваше высочество уже с кем-то помолвлено?» а, «А, ну, по всей видимости, подданные ищут кандидаток, но ни для кого я пока еще не заготовил кольца». Парень пожал плечами. «Если меня очарует простолюдинка, войду в историю, но ну, пока все, что я вижу перед носом, горы можно работы». «Понятно». На устах посла примелькнула улыбка, а сам он уже о чем то размышлял. «Брак заметен, вашего сочества, Он вносит в вашу жизнь новые краски. И в горести, и в радости, да? Супруга станет верным спутником даже в самые мрачные времена. Из ваших уст это и правда звучит привлекательно». Уэйн и Тиорд говорили до тех пор, пока не закончилось время, никаких договоров они не подписали, всего лишь первая встреча молодого кронпринца и нового посла. Все прошло довольно предсказуемо, и тем не менее нечто неожиданное вылезло наружу. Имперский посол не добился поставленной цели, но его лицо осияло надеждой. С золотым рудником не сдалось, но кое-что сделать можно. С четким планом в голове теорд бодрый походкой покинул дворец. Уэйн из окна провожал посла взглядом И ты так все и оставишь? заговорила стоявшая позади него Нинем. Что оставлю? Ты не заметил? Недовольно спросила девушка. Он задумал обвенчать тебя с кем-то из империи. Похоже на то. Таков план Теорда, что родился в его голове буквально в последнюю минуту. Со стороны Уэйн выглядел как молодой, и тихий наследный принц с недюжным умом, и, что самое главное, холостой. Он редкая находка для женской половины всего мира. Если Теорд сведет Уэйна с девушкой, которая в будущем станет принцессой, то высоко поднимется в глазах начальства. «Довольно смелый вот с его стороны», — съязвил парень. Уэйна Нинем не только видели посла насквозь, но и просчитали его следующий шаг. «Вряд ли ему это легко удастся». «Да», — согласилась девушка. «Он собрался найти невесту человеку королевских кровей. О простолюдинках не может идти речи. Дочь какого-нибудь барона или веконта тоже не подойдет, Как минимум графа. Вряд ли у посла найдутся такие связи». «Даже если по имперским законам неравный брак допустим, дворянству все еще требуется разрешение его величества на женитьбу в чужой стране. Но трон пустует, и никто не может его дать». Нередко дворянские союзы ограничиваются, особенно если их заключают с влиятельными иностранцами. Такие браки могли нарушить равновесие в государстве или повлечь за собой вмешательство во внутренние дела. За ними пристально следили, впрочем в империи на это смотрели довольно снисходительно. На Западе же выстроилась жесткая социальная иерархия. На свадьбы с иностранцами и представителями разных сословий было наложено табу. «Шанс ничтожен, но все же есть». Похоже, посол на короткий ноги с людьми, способными протолкнуть его интрижку мимо опустевшего престола, рассуждал принц. Но разве кто-то вроде него сможет докучить императорской семье, тем более, что сама страна трещит по швам? Если найдется молодая особа, то ее родители предпочтут местное дворянство. А если они хотят покинуть империю? Исключено. Такое могло бы произойти при полном крахе страны. Ее штормит, но к дну она не идет. Живой хранить не стоит. Значит, ухмыльнулся Уэйн. «Свадьба с эмперской дворянкой мне не видать. Выше нос!» «Я и не вешаю». «Зайчишка-врунишка? Ой, а кто это у нас такая злюка?» «Ах, не-не. знала бы, как ты мила, когда смуща...» «Я тут решила, что еще парочку суставов твоей руке не повредит». «Нет, пожалуйста, мне этих хватит!» Надувшись, девушка отпустила принца. Я не смущалась. «Знаю, прости, никто не смущался. Настроение у тебя приотличное, и ты все такая же милошка, страшной красоты. Мы договорились?» «Да, правда?» Вздрогнув от ее удовлетворенного кивка, принц взял себя в руки. «В любом случае, посол не сможет найти мне достойную кандидатуру, а если ему и удастся, я сам отклоню предложение, будь то хоть дворянка из натры!» В глазах Ниним отразилось легкое удивление. Не впутываться во внутренний раз при Империи был резон, но какой прок отказывать людям из своей страны? Для девушки это стало ударом. «Возможно ли?» Её голос дрогнул. Что тебя интересует мужчины? Сейчас грудь стисну. Каждая стискивание обойдётся в сломанный палец. О, сама милота во плоти! Не находите ли вы цену уж слишком высокой? Скажи, почему, и сделаю скидку. Так себе из нее торгаш. Все же просто. Я сбагрю эту страну сразу же, как выпадет шанс. Ниним молча прикрыл лицо рукой. При исполненной стать королевой, невесты будут приходить сюда, где их надеждам суждено обратиться в прах. Мороз по коже, да и только. «Если в тебе есть хоть Талика сочувствия, пожалуйста, забудь уже о продаже королевства». «Ни за что! Мое сердце не подвластно, о к вам долгой ответственности. Лишь веселью и отдыху!» «Ясно. Я ответил на вопрос. Настал твой черёд. Сколько грудь стоит теперь?» «Два пальца. Еще дороже!» нем Ни тяжело вздохнула. «Уж буду молиться, чтобы посол привез с собой ту, кому ты не сможет казать. Удачи в поисках, как и в выставке. «Если выиграю, запихну картошку тебе в нос. И не уймешься же. У посла нет шансов», — рассмеялся Уэйн, принимая вызов. «Я сделал это, ваше высочество!» — чуть ли не с порога заявил Тиорд на встрече спустя несколько недель. «Что сделали?» — напрягся принц. «Возможно, с моей стороны ты покажется слишком самоуверенным», — нерешительно начал посол. «Узнав, что ваше высочество холосты...» «Я приступил к поискам подходящей персоны, свадьба с которой укрепила бы отношения между нашими странами». «Вот оно как. Понятно. Буду признателен, если вы представите мне ее. Приношу свои извинения. Понимаете, я очень переживал, смогу ли найти подходящую вам кандидатуру». Волновался Теор не напрасно. В случае неудачи он потеряет лицо. После их первой встречи посол уже не мог рисковать. Тиуэйн знала знал о его положении, поэтому не решился идти в лоб. Но это еще не все. Хорошо, продолжим. Стало быть, вы нашли ее. Нашел! Парень вскользь взглянул настоящий позади него не ним, на ее лице светилась улыбка той, кто уже готовится засунуть картошку в чей-то нос. В крайнем случае я просто откажусь от самой затеи, решил Уэйн. Господин Талом, прежде всего примите мою искреннюю благодарность за все ваши усилия, приложенные ради меня. Однако хочу напомнить: я член монаршей семьи, не знаю, кого вы нашли, но требования для будущей короля вы весьма высоки предупредил принц. «Заверяю ваше высочество, мне это подлинно известно!» Немешко кивнул Тиорд. «В этом плане никаких нам, проблем не возникнет!» «Вот как!» Раз он настаивает, что все в порядке, значит, наверняка уверен, они влюбятся друг в друга с первого взгляда. Но что-то здесь нечисто. Будь Тиорд настойчив, как и на прошлой встрече, его взвинченность не вызывала бы вопросов, чего же он боится. «Уверен, мне подыскали невесту, удовлетворяющую всем требованиям, «Но возникли сложности. Неужели...» «Господин посол, выглядите напряженным? Может ли статься, что в кандидатуре есть нечто, что вызовет у меня беспокойство?» Начал копать Уэйн. «Нет, как можно, ваше высочество?» Запаниковал посол. «Она необыкновенно элегантна. Настолько, что вашему высочеству сложно будет найти более женственную натуру. Ее неподражаемый ум точно не оставит ваше высочество равнодушным. Только...» Он осекся. Красиво, воспитанно и умно. Лицо Тиорда говорило об одном. Что с иордословный? Посол вздрогнул. В Яблочко! сообразил Уэйн. Как и упомянуло Ниним, у человека перед ними нет связи с верхушкой дворянства. Скорее всего, он где-то в подворотне раскопал низкорангового аристократа на грани разорения, отказать будет пары пустяков. Прошу прощения, что повторяюсь, но я из королевской семьи, холодно напомнил принц. Я ее не знаю, но и принять невесту положением ниже не жени, имею права. Уэйн воспользовался вполне резонной картой с социальными барьерами. У его оппонента не останется иного выбора, кроме как сдаться. Парень уже праздновал победу, забывая наводящий страх картошки, но Тиорд снова подал голос. «Эм, с этим тоже нет никаких проблем». «Чего?» – моргнул Уэйн. «То есть я бы хотел сказать вашему высочеству, что не стоит беспокоиться о её происхождении». М -м -м. раз проблем нет, следовательно, она точно не дочь барона или виконта». «Это леди из дома какого-то известного графа?» Тюард промолчал, и явно не потому, что принц в очередной раз попал в яблочко. «Почему он не отвечает?» И тут юноша осознал, человек перед ним переживал не из-за невыполненного требования, он словно скромный рыбак, собравший улов больше, чем мог себе позволить. «Господин посол, возможно ли, что она рангом выше графа?» «Да». «Маркиз?» «Выше». «Герцог?» еще выше». «Подождите, остался ведь только...» Дрогнул Уэйн, на что Тиорд кивнул. «Ваше высочество...» С тревогой и трепетом заговорил он. «Та, что заинтересована в обручении с вами вторая принцесса Свальдской империи и императорское высочество Роуэль Мина Эсвальд». Весть о внезапном предложении брака знойным ветром влетела в Натру, где готовились к предстоящим долгим и морозным дням. Позже это время назовут эпохой Великих Войн Королей, поднялся занавес второго акта для ключевого актера. O aina salima arbalestá.